25. Скинув Байрамы и Ведьков в их селе и договорившись встретиться вечером, они поехали в Нальчик. Предусмотрительный Анзор настоял на том, чтобы где-нибудь сделать опорный пункт. Конечно, гостиница была не лучшим местом, но выбирать не приходилось. Странно, сказал Гуга, глядя по сторонам. В Аржанникидзе одни красавицы по городу ходят, а тут одни уродки. Нет, не нравится мне Нальчик. А типы какие? Смотри, матнул головой ладо на парней возле кинотеатра. Фетровые широкополые шляпы, чёрные мятые кургузы и костюмы, застёгнутые наглухо рубашки, красные носки, копны волос, угрюмые лица. Да, где эта чёртова гостиница? Скоро. Две десятки вложенные в паспорт сработали безотказно. Минут через 20 приятели лежали на кроватях, рассматривая добычу. Сколько у нас? интересовался гуга, который в поле не ходил, и теперь был особенно чуток к этому вопросу. Пока мало отозвался Анзор и добавил, что все факты надо держать вместе. У него это не особо понравилось Ладо, который вдруг подумал, что делить мацунку будет нелегко. На поле ходили он и Анзор, а Борегины давали курски на общак и водилу. Но общак понятие растяжимое. Сколько положено в водили тоже не ясно. Кто сколько наработал, Неизвестно, но логика в словах Ханзора была железная. Всем известно, конечно, наркотики лучше держать в одном месте, чтобы во время возможных обысков и шмонов легче от них избавиться. И затевать по этому поводу препирательство не имело смысла, поэтому Ладо, нехотя, отдал свою добычу, незаметно оторвав от неё маленький кусочек. Анзор ловко развернул особую тряпочку, сунул туда маценку и запихнул свёрток куда-то вглубь куртки, приговаривая: Надо работать, пока дождя нет, надо ехать работать. Отдохнём и снова поедем по мацуй ночью. Надо пиво купить, закуску, чтобы ветки работали с удовольствием. И свечи добавил ладо. Ночью на поле могут понадобиться. Какие свечи? Может, ещё прожекторы в поле понести, чтоб псы слетелись. Ведь кноплятся ведь отраз в году. Не сомневайся, не только всяка барда, весь Кавказ этого ждёт. И угрозы ск тоже Они тут целый год к сезону готовятся, — объяснил анзор и отрезал. Никаких свечей. К вечеру они тихо въехали в село. Фары были потушены, номера замазаны грязью, на улочках никого. Бездомные собаки гонялись друг за другом. Редкие уцелевшие лампионы тускло горели вдоль главной улицы. Дальше все тонуло во мгле. Изредка из-за какого-нибудь забора доносился всплеск голосов, собачий лай, куриное паническое квохтанье. Потом все опять стихало. С трудом угадывая дорогу, они подъехали к кладбищу. Как ни странно, Байрам и Витьки уже ждали их, варя на костре чефирь. Выпили, покурили две гигантские мастырки. Проверили, все ли взято для ночной работы, и с трудом, поместившись в машине, помчались по ночному безлюдному шоссе в старый Урух на прежнее поле. По дороге Байрам наставлял. «Ночью на поле всем вместе кучковаться». «Кто его знает, на кого там нарвешься? Здесь кабарда, в поле сидят, а на шу через сито пробивают, а под рукой дробовик, как въедет из двух стволов. Иди и объясняй потом, кто и что, и за чье здоровье пьем. Вот, кстати», — он показал вынутую из кармана лимонку, «если что, кинем и бежать. Ясно?» Всем было ясно. На дороге милицейские посты словно вымерли. «Никого». «Что это ментовской мрази не видать?» — вопросил Анзор. Байрам зашикал на него. «Молчи! Зовешь их, что ли?» «Нет, и слава богу! Спят суки, отсыпаются. Плохо, что их сейчас нет. Значит, ночью будут. Как пить дать!» По рытвенным и кочкам добрались до поля. Поспорили, что делать с машиной. Гуга тоже хотел идти мацать. Байрам предлагал загнать машину в поле. Анзор настаивал на том, чтобы Гуга отъехал на главное шоссе к огнем. В поле машина это же конец. Никуда не денешься. На глухой дороге стоять не надо. А ну, придут псы и спросят: "Что ты тут делаешь? Кого ждёшь?" Самое хорошее стать где-нибудь на трассе, открыть сиденье и лежать. Если что, устал за рулём. Начую. Еду в Есентуки лечиться. Так и решили. Назначили время и отправили по Нурова-Гугу. Байрам изредка посвечивал фонариком, отыскивая путь. Остальные шли за ним цепочкой. Первые головки дались ладо с трудом. Сразу заныли воспаленные ладони. Но вскоре, покрывшись первым слоем, успокоились. Он углубился в черные заросли, ни на минуту не теряя слухам остальных. Ночью все держались поближе друг к другу. Байрам изредка делал короткие переклички. Поле, нагретое за день, хранило тепло, медленно остывая. К ночи пряный запах еще окреп, сгустился, пыльца роилась, как мошкара, лезло в нос и рот, порошило глаза. Ладо, работая без установок, ожесточённо набрасывался на крупные головки, случалось даже подпрыгивал за ними, будоражище опьянение завладело им. Он словно под гипнозом смотрел на большие головки, ясно торчащие на фоне лунного неба, выискивая среди них самые породистые. Постепенно мысли оставили его. Он оказался на малом пятачке сознания. Мир сузился до шуршания кустов, Ладо смутно ощущал свою слитность с этим шумом, похожим на прибой или ветер. Чуделись какие-то смутные вскрики, хохот точки, шепотцы, сонное бормотание, будто всё огромное поле было заполнено людьми, тихо делавшими что-то тайное и постыдное. Так прошло часа два, мацали без отдыха, изредка перекликаясь. Байрам вёл их вдоль дороги, чтобы если что перескочить в кукурузу. Ладо работал ритмично, С головой удя в дело, раз хватал головку, два крутил её в ладонях до холодка, три отпускал, и так без остановки. У него открылось второе дыхание, он не чувствовал ни усталости, ни боли в ладонях. Что это со мной? Я как робот удивлялся он, не понимая, что виной тому реющая пыльца, которая делала его пустым и невесомым. Вдруг он услышал отдалённый шум мотора. Замер. Так и есть, откуда-то едет машина. Он различал сочное, утробное шуршание шин по гравию и обливался холодным потом. Этого ещё не хватало. Звук мотора усилился, и вдруг совсем близко от ладо раздался громкий хруст и треск, будто где-то ломился сквозь заросли крупный зверь. Треск и топот, усиливаясь, явно направлялись в его сторону. Он стоял в оцепенении, опустив руки. Бежать было некуда. Потом разом всё стихло. Через пару минут в этой напряжённой тишине готовый вот-вот опять треснуть Все услышали негромкий голос Гуги. «Эй! Байрам, Анзор, где вы?» Где-то в стороне заливисто заматерился Байрам. Зло зацокал Анзор. Стали перекликаться. «В чем дело?» «Шо це таке?» «Шо случилось?» Выяснилось, что это Гуга решил приехать помацать. «Вот болван! Чуть под лимонку не попал!» Его дружно выругали длинным, безответным матом. Стали выяснять, кто это кинулся, как кабан через заросли. Этот треск такой непонятный испугал больше, чем шум мотора. Никто не признавался. Гуго сокрушённо молчал. Какой там мацать тебе? Ты водила, а у водилы руки чистые должны быть. Вдруг придётся гадюком права показать или что? Да и мацать уже нельзя, роса ложится. Собираться пора, уходить, сказал рассерженный Байрам. Роса действительно покрыла растения. Мацать стало трудно. Ладони скользили по влаге. Все начали что-то делать. Кто отряхиваться, кто стелил газеты, кто уже катал шарики. А деколона не оказалось, пришлось мыть руки пивом. У всех на ладонях были остатки коросты, но все хотели поскорее уйти, поэтому не стали дочисто оттирать руки, да и нечем. Пиво допили. В машине их разморило, было четыре часа утра. Когда проезжали мимо косилок под навесом, Байрам, попросив на минутку притормозить, выскочил и быстро вернулся с полиэтиленовым пакетом, доверху набитым конопляной трухой и головками. Косилки в сарай замкнули, нет времени возиться отмыкать, да и сторож может появиться. Вот что в стогу нашёл, то и взял. Мокру, потрогав труху, сказали ветки. Ничего, на чердаке высушу. Тёмное, безлюдное шоссе у Боюки. Анзор закутался в куртку, накинул на голову капюшон. Байрам клевал носом, обнимая пакет. Остальные кое-как пристроившись дремать, изредка обменивались фразами, передавая друг другу очередную мастырку. Неожиданно впереди забрезжил, а потом замаячил какой-то свет. Вскоре он принял очертания прожектора на будке ГАИ. "Пост с беспокойством мочнулись ведьки. Ни коли тут лампу не зажигали, да та там павно менты". "А? Что? Где?" Завозились все, увидев впереди машины на обочине фигуры милиционеров и полосатые жезлы в руках, и поняли как-то разом: рейд. Пакет, руки, Маценко, факты, лимонко. Машина была уже в метрах в 300 от поста. Вперёд вышел пузатый гаишник и поднял руку с жезлом. Сделай вид, что тормозишь, а потом гони, прикрикнул Анзор. Гуга начал сбавлять скорости, когда машина оказалась в нескольких метрах от гаишника, рванул Обернувшись, все разом увидели, как несколько фигур бросились к канарейке, на которой сразу завертелась синяя мигалка, и зловеще вспыхнули галогены. Канарейка сорвалась с места в погоню. «Менты на хвосте!» — окончательно всполошились приятели. Байрам, сидевший впереди, недолго думая, вышвырнул в окно пакет, из которого длинным веером полетела труха. «Прямым в стекло! Жми!» — крикнул Анзор. «Не могу оторваться!» — сказал Гуга, стискивая руль. «Байрам!» Можешь, у тебя мотор усиленный, крикнул Анзор. У них видно тоже, ответил Гуга, впившись глазами в тёмную дорогу. На Канарейке включили сирену. Гуга побледнел, беспомощно заклацали тормоза, будто кто-то повёл железкой по решёткам. "Ты что в своём уме? Не тормози, убьёмся!" взвизгнул Байрам и Гуга, словно опомнившись, опять нажал на газ. Байрам нагнулся к его уху и стал тихо, но внушительно говорить: Сейчас я тебе буду дорогу показывать. Уйдём. Вот, вот, въедем в город. Улицы пустые. Ты меня слушай, больше никого. Через Александровку уйдём. Не бойся. Смотри только вперёд и не тормози. Улицы пустые, никого нет. Уйдём запросто. Мотор сильный. Только спокойно. Ты хороший водила. Меня только слушай. Уйдём. Тем временем все в машине тёрли руки, безуспешно пытаясь содрать с ладоней остатки маценки. В какой-то момент Ладо показал, что у него сходит кожа с рук. Так обожгло их болью, но проклятая чёрная отрава не сходила, липла, словно превратилась в кожу, содрать которую можно лишь с мясом. Галогены канарейки маячили за ними, словно привязанные. Как ни жал на газ гуга оторваться не получалось, но и канарейка не приближалась. Уже проскочили въезд в Нальчик и неслись по главным улицам. Байрам безостановочно твердил: "Спокойно, всё хорошо, не штяк, только не тормози. Скоро будет правый поворот. Правый поворот, скоро Зёма, скоро. Сейчас чуть-чуть, правый поворот, правый поворот". Ладо ничего, кроме тупого любопытства не ощущал. Свой маленький шарик, утоёный от анзора, он держал наготове, с безнадёжностью думая о том, что на его венок слишком много проколов. Откупаться будет трудно. Обернувшись, он увидел, что фары словно приблизились и как привязанные стоят за их машиной. Мигалка стала вертеться быстрее, а сирена выть яростней. Скоро будет переезд, потом грунтовая, через пути уйдём, только бы до переезда. Здесь всё прямо и прямо, прямо и прямо, Зёма, только не тормози. Скоро, скоро оторвёмся от ментов. Ты водила классный, как заведённый, повторял Байрам. Пойдём ли? тоскливо думалась Ладо. Онемевшими пальцами он механически тёр горевшие ладони. Может, лучше в Сим соскочить и разбежаться? предложил один из ведьков. Куда? Повяжут, отрезал Анзор. Уже стали различимы тёмные силуэты мужчин в канарейке, даже было видно, что двое в форме, один в светлой рубашке. Глагены жгли глаза. Мигалка остервенела, вращалась под заунывный вой сирены. Краем глаза Ладо заметил, что Анзор и Байрам упираются руками в потолок машины, и до него не сразу дошел страшный смысл этого жеста. В любую минуту машина могла перевернуться. Так было больше шансов уцелеть. «Тавай швырнем!» — Байрам вытащил лимонку. «Ты что? Свихнулся? За лимонку они нас убьют!» — отрубил Анзор. «Да и не спасет! Скоро грунт!» «Грунт, скоро?» — побелевшими губами спрашивал Гуга. «Скоро, скоро! Лишь бы шлагбаум был открыт!» «Какой еще шлагбаум?» — ужаснулся Ладо и тотчас Байрам крикнул. «Открыт, открыт! Вот теперь, Зема, чуть-чуть тормози, не то передок разнесет к ядрене фене!» Опять послышалось клацанье тормозов. Ствол шлагбаума смотрел в небо. Дальше — густейший мрак. И тут грянули выстрелы. Что-то шваркнуло по крыше. Ложись, заорял Байрам, и машина, подпрыгнув на рельсах переезда, понеслась по грунтовой. Ложись, ветки полезли под сиденье. Ударил ещё выстрел. Зазвенело заднее стекло, осколки посыпались внутрь. И тут Ладо, не успевший понять, что за ветер завихрился в машине, случайно заметил, что галогены отстают. Он вжался в угол и зачарованно следил, как жёлтые глаза отдаляются всё больше и больше. Зрелище ещё прекраснее, чем вид открытого шлакбаума. Менты остались за переездом, на грунтовку не пошли. Точки галогенов вдруг разом исчезли. «Испугались, твари! В лес нос совать!» торжествующе захохотал Байрам. «Сэр!» — закричали Витьки, отряхиваясь от стекол, которыми были густо обсыпаны. «Гони, гони, еще не все! Может, они просто отключили фары? Куда ведет эта дорога?» — беспокоился Анзор. «В село Нартан, там речка, но ее сейчас не переехать. Ответил Байрам, вытирая пот. Лучше загнать тачку в лес и переждать. Минты или плюнули, уехали, или потушили свет и крадутся следом. По-любому лучше в лесу пересидеть. Машина, переваливаясь с боку на бок, съехала в лес и стала трястись между деревьями. Кардан скрипел, глушитель бился о кочки. Наконец Гогов выключил мотор, несколько мгновений сидел в молчании, двигаясь, потом с трудом вылез из машины и лёг ничком на землю. После тряски, завывания мотора, погони и грохота выстрелов тишина оказалась упоительной. Где-то подавали голос лягушки, посвистывали ночные птицы. Земля была прохладной, пахучей. — Знобит, дайте что-нибудь накинуть, — пробормотал Гуга. — Жизнь нам спас! — Байрам снял свой ватник и укрыл им Гугу. — Водила ты, первый сорт! — все разом заговорили. Хвалили водилу, Байрама, друг друга... выясняли какие-то детали, осматривали осколки заднего фарприза, искали пули, кто-то даже пожалел о выкинутом пакете, но его застыдили. Дурак, о чём жалеешь? Вот она, конопля, из-за неё нас срок идти. Маценку, однако, никто во время погони не выбросил. Держали до последнего, и ведьки, спровоцированные Байрамом, отдали Гуги половину своего запаса, который, впрочем, тут же перекочевал в тряпочку Анзора. Ну, братаны, заколотим по случаю спасения, провозгласил Байрам. Настроение у всех было горячечное. Ладо сидел, как во сне, словно заново родившись, и не зная ещё, где он и что с ним. И вдруг все разом увидели, как вдалеке, в тьме, зажглись точки фар. "Минты, ложись, не шевелись!" скомандовал Байрам. Все уткнулись в землю, Ладо вжался в траву, и волна настоящего страха понесла его. Он ощутил полную обречённость, которая сейчас была ощутима куда сильнее, чем в отчаянной тряске машины. Он прижался ухом к земле и слушал, как приближается тяжкое, вязкое скрепение шин о гравий, будто огромный гад полз по щебню. Вот скрежещет совсем рядом. Слышно, как машина переваливается в колее, как вылетают камешки из-под колёс. Неужели мы так близко от дороги, подумалась Ладо. Раз близко, значит, увидит машину. раз увидит, значит, встать, руки на затылок. Но мерзкий звук стал отдаляться и постепенно затих. Вернулась тишина. Куда они дальше поедут? шёпотом спросил Анзор, не поднимая головы. Доедут до речки, а потом повернут назад. Куда ещё? Не думаю, что блес начали чесать или через речку переезжать. Вот настырные твари. Надо загнать машину поглубже, дай ключи, я поведу. И Байрам Павел машину вглубь леса лавируя между деревьями. Все пригнувшись, побежали за машиной, как пехота за танком, и бежали до тех пор, пока не оказались среди больших стволов. Дальше ехать было невозможно. Теперь сделаем так. Факты спрячем о руки в и мы бензином. Если что, отдыхаем в лесу и точка, сказал Анзор. Да, отдыхаем. Они не такие рогатые, что номера нашего не знают, или разбитый фарприс не увидит, возразил Байрам. Ну и что? Скажем, испугались, погнали. Номера у нас грязью замазаны. Главное спрятать факты. Здесь шланг, чтобы бензин из бака выкачать. Руки смыть. Хорошо, что в бак не попали, на воздух взлетели бы. Да ещё с твоей лимонгой, заметил Анзор, принимая канистру. Байрам не ответил. Нашли шланг и начали чищать бензином остатки коросты с ладоней. Главное спрятать факты, твердил Анзор. Отдыхали в лесу и точка. Облежите нам яйца. Посидим до рассвета, там увидим. Надо только послушать, поедут они обратно или нет. Все факты в одном месте держать надо. Мне сдайте, Ладо и Гуге. Было нечего сдавать. А другие на эту реплику не среагировали.